Тема девятая. Петровские реформы. Первая. Внешняя политика. В 1682 году умер царь Федор Алексеевич, после чего между различными группировками знати разгорелась ожесточенная борьба за власть. Исход ее решили стрельцы. В результате их восстания царями соправителями были провозглашены малолетние Иваны Петр Алексеевичи при регенстве царевны Софьи. 1682-89 годы. В 1689 году Петр женился, то есть достиг по понятиям того времени совершеннолетия. Регенство Софьи должно было завершиться. Не желая расставаться с властью, Софья подняла стрельцов против Петра, однако восстание было подавлено. Окончательно стрельцы были разгромлены после восстания, которое они пытались поднять в 1698 году. Однако антипетровские заговоры возникали и позднее. Во главе одного из них встал сын Петра, Алексей. Софью заточили в монастырь, в престол перешел к Петру, Формальным соправителем Петра был до своей смерти в 1696 году Иван. Азовские походы Великое посольство. Еще в правление Софьи под руководством Галицина русские войска в соответствии с Вечным миром с Польшей предприняли в 1687 и 1689 году два неудачных похода против Крымского ханства. Став фактическим правителем государства, Петр I продолжил борьбу с Турцией и Крымским ханством. В 1695 году была осаждена Турецкая крепость Азов, но взять ее русским войскам не удавалось. Отсутствие флота не позволило блокировать морскую крепость крепости, она могла получить помощь извне. В 1696 году в районе Воронежа было построено 30 военных кораблей, которые по Дону были переведены в Азовское море. Второй Азовский поход, предпринятый в том же 1696 году, закончился взятием Азова и основанием крепости Таганрог. Начавшаяся война с Турцией поставила вопрос о союзниках необходимости денежных кредитов и закупки оружия за границей. С этой целью в 1697 году в Европу отправилось Великое посольство, в состав которого входил Петр, числившийся одним из десятников отряда волонтеров. В ходе Великого посольства оказалось, что Австрия и Венеция, союзники России по антитурецкой коалиции, не намерены оказывать России помощи в войне с Турцией. Северная война Не найдя союзников для войны с Турцией, Петр I в то же время выяснил, что сложились благоприятные условия для борьбы за Балтику. Союзниками России в этой войне стали Дания, Речь Посполитая и э, Саксония, Северный Союз. 13 августа 1700 года Россия заключила мир с Турцией, а 14 июля объявила войну Швеции, и 23 сентября русские полки начали осаду крепости Нарва. В августе 1700 года шведский король Карл XII, высадив десант, бомбардировал Копенгаген и вынудил Данию выйти из войны. Войска шведов двинулись к Нарве. Сражение между шведскими и русскими войсками произошло 19 ноября 1700 года и закончилось полной победой шведов. Россия потеряла 6 тысяч человек, всю артиллерию и лишилась высшего офицерского состава, состоявшего из наемников иностранцев. Карл XII не стал продолжать военные действия против России, а направил армию в Польшу против Августа II, где, по словам Петра I, надолго Увяз. В это время Пётр активно создают регулярную армию, восстанавливает артиллерию. В Архангельске строят военные корабли, которые волоком через Карелию переправляют в Ладожское озеро. В 1702 году с помощью этих кораблей русские взяли крепость Нотебург, русский город Орешек. Он был назван Шлиссельбургом. Весной 1703 года в усть была взята крепость Ниеншанс, и в мае того же года был основан город Санкт-Петербург. В 1704 году русская армия взяла Нарву и Дерпт. Эти победы, в общем, не произвели должного впечатления на Карла XII, продолжавшего военное действия в Польше и Саксонии. Королем речи посполитой стал ставление Карла XII Станислав Лещинским. В 1706 году август II отрекся от польской короны. После этого первая армия шведов пошла к Риге, а Карл XII с основными силами двинулся на Москву. Натолкнувшись на сильное сопротивление на границе России, шведский король свернул на Украину, дабы дать войскам передышку. У Карла XII не хватало продовольствия, боеприпасов, артиллерии. Из Риги на помощь ему вышел с огромным обозом 16-тысячный корпус генерала Левенгаупта. Петр решил не дать ему соединиться с Карлом XII. Был сформирован 12-тысячный Корвалент, летучий отряд, который во главе с Петром двинулся навстречу Левенгаупту. 28 сентября 1708 года русские обрушились на шведов у деревни Лесной, недалеко от города Пропойска. Корпус Левенгаупта был разбит, потеряв 8 тысяч человек и весь обоз. Гетман Украины Иван Мазепа перешел на сторону Карла XII, обещав ему артиллерию, 50 тысяч казаков, продовольствия. Но ничего этого шведский король не получил. 2 ноября 1708 года отряд Миншикова взял Батурин, резиденцию Мазепы. Попытки Карла XII идти на Москву по Муравскому шляху были отбиты русскими войсками. Тогда шведы решили осадить Полтаву, где имели запасы продовольствия и боеприпасов. От Полтавы незащищенные войсками дороги вели на Москву или на юг. Ветхая крепость Полтава, благодаря мужеству 6,5-тысячного гарнизона, выдержала трехмесячную осаду, начавшуюся в апреле 1709 года, пока Петр I с основными силами не подошел к Полтаве. 27 июня 1709 года состоялась Полтавская битва, завершившаяся полным разгромом шведов. Карл XII и Мазе побежали в Турцию. Потеряв сухопутную армию, Швеция сохраняла мощный флот на Балтике и продолжала войну. В 1710 году Турция, не смирившись с потерей Азова, объявила войну России. Войска Петра I, надеявшиеся на помощь угнетенных народов Османской империи, двинулись э, к реке Прут. Обстоятельства, однако, складывались для русских неудачным. Поднять на борьбу болганские народы не удалось, а турки укрепились на Дунае. Войско Петра оказалось окруженным на реке Прут. Благодаря дипломатическому искусству, сподвижника Петра I Шафирова удалось подписать мир с Турцией 12 июля 1711 года. Россия отдавала Турции Азов, ликвидировала Таганрог. На северо-западе Россия готовилась к морским баталиям со Швецией. Создавался Балтийский флот, интенсивно шла боевая подготовка его личного состава. 25-27 июля 1714 года в сражении у мыса Гангут шведский флот потерпел поражение. В начале 1720 года пятитысячный русский отряд высадился в Швеции. 27 июля того же года русские моряки Голицына разбили шведский флот вице-адмирала Шаблата у острова Гренгам. Русские сухопутные войска продолжали успешные военные действия в Швеции, что вынудило ее сесть за стол переговоров. 30 августа 1721 года был заключен нештатский мир между Россией и Швецией. К России отошли Эстляндия, Лифляндия, Ингрия с Петербургом и часть Карелии. Россия получила выход в Балтийское море и стала великой морской державой. Среди других внешнеполитических мероприятий Петра следует назвать Персидский поход 1722 23 годов. Россия получила западный берег Каспия, однако в дальнейшем ей пришлось отказаться от своих приобретений. Второе. Социально-экономические преобразования. Промышленность, ремесло, торговля. Война со Швецией особенно остро поставила вопрос о развитии мануфактурного производства. До начала XVIII века Россия увозила из-за границы железо, медь, ружья, сукно, серебро, олово. Основным поставщиком металла была Швеция. Естественно, с начала войны поставки из Швеции прекратились. Развитие металлургического производства стало жизненной потребностью страны. Правительство предпринимало лихорадочные меры по строительству заводов. За 8 лет после Нарвы было построено 30 мануфактур. Полным ходом шло строительство металлургического заводов в волонецком крае театра военных действий. В первом десятилетии XVIII века промышленная и торговая политика характеризовалась активным вмешательством государства в экономику. Однако вскоре стали приниматься меры по поощрению частного предпринимательства. Казна, построив мануфактуры, передавала государственные предприятия, особенно убыточные, частным владельцам или специально созданным компаниям, помогая им поставкой оборудования кадрами. Изменения в экономической политике означали не смену принципов, а лишь изменение аспектов. Если в начале века воздействие государства на экономику осуществляло через систему запретов, монополий, пошлин, налогов, то с конца 1710 года государство воздействовало на развитие экономики через административно-контрольную бюрократическую машину. К середине века в стране действовало 75 металлургических заводов, из которых 61 находился на Урале. Всего к 1750 году в России выплавлялось 2 миллиона пудов чугуна, почти половина его шла на экспорт. Активно строились предприятия легкой промышленности. Сначала они создавались преимущественно в Центральном районе и Москве. По размерам производства в столице выделялись парусно-полотняная мануфактура на Яузе, выпускавшая в год 200-250 тысяч аршин полотна, и суконный двор, производивший в год 90 тысяч аршин сукна. Но постепенно Москва утрачивала значение единственного центра легкой промышленности. Суконное производство активно развивалось на Украине, в Казани. Мануфактуры в Калуге и Буровске производили пеньку. Кроме полотняного и суконного производства в России, в XVIII веке активно развивались кожевенное, праховое, стекольное, канатное, винокуренное производство, судостроение. Было налажено производство отечественной бумаги. Всего к концу первой четверти XVIII века в России насчитывалось примерно 100 мануфактур.